Глава 4. Переезд мы все же решили перенести на неделю, пока я не заберу документы из школы. На выпускной дедумовцы не идут, у нас будет свой. Вот после него я перееду к тренеру. А он пока сказал, утрясет вопрос с моей отсрочкой от армии для поступления. Она и так положена. Но Миронова постаралась, чтобы там ребята мною раньше озаботились. Хотела как лучше, но оказалось, что услужила. Я выбежал из раздевалки на поле и начал разминаться. Щиколотку чуть тянуло после прошлой тренировки, и надо было быть осторожным. «Поехали, народ!» — привычно махнул парням, чтобы выстраивались для пробежки на разогрев. Обычно все ждали меня, к выходу на поле тренера мы уже должны быть разогреты. Вот и сейчас парни выстроились с колоннами, и мы медленно побежали по кругу на стадионе. Погода сегодня радовала. Был небольшой ветерок, и градус не зашкаливал. а значит после трения есть шанс остаться В живых. Если, конечно, тренера не приклинит, заюзать нас до победного, чтобы с поля выползли. Помощник тренера вынес нам мячи и поочередно заполнил в бегущую колонну. Мы подхватили и повели. Роскошен снова начал вилять и халтурить. «Вот интересно, прошлый подзатыльник в раздевалке уже забылся? Не хочешь работать, вали нахер с командой. А то на игре потом думай о том, что он дыра, да еще и в защите». После пробежки мы остановились у снарядов за ограждением. «Тянемся!» – дал команду ребятам и начал растяжку сам. «Заканчиваем тут и на когнитивку». Шумно дыша парни приступили к растяжке. Кто-то вытягивал голень, кто-то начал со ступней. Тут нас тренер не ограничивал. Главное разогреться к его приходу и основному комплексу. Слушай, капитан, кивнул мне Раскошен, сказав довольно громко: "А правда, что Макс Романыч тебя пасомком берет?" Было понятно, что рано или поздно тема всплывет, и абсолютно неудивительно, что вытолкнул ее именно Раскошен. Мы переглянулись с Петькой, и тот тоже зыркнул на Раскошен. "Типа того", ответил я громко и прямо посмотрел на него. Я не собирался ужиматься, я Смазываться. К чему. А ты, Сем, тоже хотел бы! гикнул Толик Демьянов абсолютно беззлобно. У меня свои родители есть. Делано удивился в ответ роскошен. Я давно научился не реагировать на такие поддёвки, Ни в школе, ни где-либо еще. Если сильно бесило или приходилось не к настроению, бил в табло. А настроение у меня не всегда было прекрасным. Так что очень быстро подобные выкрутасы стали редко всплывать. А Семён, видимо, плохо выспался или где-то головой стукнулся, судя по всему, если решил начать меня драконить. А может, ему просто нравится огребать пороже? В последнем случае остается лишь понять человека и дать ему то, чего он так просит но позже. Сейчас тренировка. Кажется, парни тоже почувствовали, что атмосфера стала накаляться и решили ее немного проразрядить. Стали посмеиваться между собой, но в совершенно ином тоне. Подобное, когда подколы дружеские, сразу ощущается. «Эх, блин!» — протянул валик Бондаренко. «Это теперь к Никуле не подкатишь, теперь у нее будет строгий братишка». «Да ладно!» — воскликнул его брат Леха. «Он просто сам ею и займется!» Парни начали ржать, а мне захотелось втащить им обоим. И Петьки, который к ним присоединился. «Кто такая Никуля?» переспросил я, чтобы хотя бы в курсе быть, что эти придурки несут. «А ты не знаешь?» Выкатил глаза Валик. Дочка тренера, симпатичная цыпочка, но, как я слышал, высокомерная стерва. Да это ты о Таньке слышал, перебил его брат. Она тебя преревновала и оклеветала девчонку. Ну и что, что о Таньке? Они девки друг друга сразу ведет насквозь. Я вот не сомневаюсь в ее словах. Да ты понятно? Поржал Димка Рябов. Тот еще каблук. А потом точно изобразил интонацию Валика. Пацаны, я с вами в клуб не пойду. Мы с Аней договаривались друг без друга не гулять. Бондаренко расверпел. На такой театре хотел пнуть Димку, пока все дружно хохотали, но. Тут послышался громкий окрик тренера «Лоботрясы, что за ржач тут стоит вместо растяжки? А ну упор лежа принять?» Вообще, конечно, мой косяк Как капитан, я должен сохранять в команде дисциплину Но иногда для того, чтобы среди ребят не было напряжения Надо его сбрасывать Хотя, конечно, лучше делать это не на самой трени Уже в раздевалке после тренировки, когда почти все вышли Дима Рябов снова подошел ко мне «Слушай, тур» Тут это, почесал он в сомнениях затылок. Я давненько на тренерскую дочку заглядываюсь, но подкатить как-то стрёмно. Говорят, она правда, та еще зазнайка. Типа вся такая умница и правильная, но на поле с такими, как ты, и я, срать не сядет. Диман, давай короче. Я поднял брови, посмотрев на него. Чего ты хочешь от меня? Ну, как бы, если она тебе, типа, как сестра теперь будет, может, познакомишь. Я тебе что, сваха? Я о ней впервые услышал даже. А ты уже свисти просишь. Девок кого-то попроси. Общих знакомых. Димка смущенно развел руками и кивнул. «Ну, просьба тупая, реально. Может, мне еще им свечку подержать?» На следующее утро меня вызвала Миронова. «Ну что ж, Артур...» Она даже изобразила подобие улыбки. «Будем прощаться? Надеюсь, у тебя в жизни все сложится». Она протянула мне документы в папке и протянула руку. Я, пожалуй, кивнул, а потом даже сказал пару слов благодарности. Выпускной прошел, и завтра все совершеннолетние дедомовцы покинут заведение. А я уезжаю сегодня. Вернувшись в комнату, закинул на плечо уже собранную сумку, обнялся с парнями, поцеловал на прощание зареванную Ритку, позволил любимой всеми нами воспетке также потрепать меня за волосы, а потом спустился вниз и вышел за ворота, где меня уже на своем курзаке ждал. Максим Романович. «Готов?» — спросил тренер, подмигнув. Я пожал плечами, а он в ответ похлопал меня по плечу. «Ну давай, залезай, Артур. Поедем домой». Странно все это. Непривычно. Хрен даже знает, как к этому относиться. Хотя как? Целеустремленно. Мы с Максимом Романовичем заключили что-то типа сделки. Я реализую его тренерские мечты, он помогает мне выйти в люди, так сказать. Пашка одобрил, только снова наехал, когда я сказал ему, что осталось недолго, и скоро мы вытащим его. Сказал, чтобы я не оглядывался, чтобы строил свою жизнь. Но ведь он и сам понимает, что я не брошу его ни за что. В тачке тренера, конечно, классно. Пахнет кожей, удобно. Я в таких никогда не сидел. Нравится водить? Он заметил, как я разглядываю рули и приборную панель. Не знаю, «Я не умею. Точнее, прав у меня нет». «Так не умеешь или прав нет?» «Пашка учил меня, но мне тогда 15 было. Кое-что помню, а так у нас десятка было. А где сейчас, даже не знаю». «Стащили, думаю». «Ну, с этим разберемся. Лето впереди. Перед академией как раз выучишься. Права получишь», — с уверенностью сказал тренер. «Теперь ты мой протежер, Артур. Семья. И все будет по статусу». Хрен знает даже, как описать ощущения внутри, когда он мне все это говорит. «Радости особой нет. Скорее, ощущение, что кандалы набросили. Не люблю» быть должен. Минут сорок спустя мы подъехали к коттеджному поселку, обнесенному забором и со шлагбаумом, на котором тренер приложил карту с пропуском. Прикольно. Честно говоря, я думал, такое только где-то на Рублевке, а оказывается, у нас тут тоже есть в городе. Хотя, кто знает, какой уровень жизни у семьи Максима Романовича? О том, что тренерская работа не его основной доход, я слышал. Это так, хобби для души да до самолюбия почесать. А чем там реально они занимаются, какие возможности имеют, кто его знает. Приехали. Он остановился у одного из домов напротив гаражных ворот и кивнул мне выходить. Я закинул сумку со своими пожитками на плечо и вышел из машины, аккуратно прикрыв дверцу. «Не хлопнуть бы!» Это же не старая развалинная копейка от деда или даже Пашкина десятка. Ну что, Артур, добро пожаловать домой. Максим Романович положил руку мне на плечо, поэтически приобняв и немного потолкнув вперед. Пошли знакомиться. Я кивнул, выдавил улыбку и пошел рядом с ним к порогу, стараясь сильно, пока не глазеть по сторонам. Потом поразглядываю. Мы вошли в небольшую веранду, а с нее в широкую светлую гостиную. Огромные окна от потолка до пола, блестящий паркет на полу. Чуть дальше от двери белый диван, стеклянный столик с плетенными креслами. Я такое убранство только в кино видел на не такого размера тоже. Знакомься, Милана. Это Артур. Артур – это моя жена, Милана Авдеевна. На встречу мне из подарки ведущие, как я мог предположить, в кухню вышла высокая стройная рыжеволосая женщина лет 40 в светло-бежевом брючном костюме. Она внимательно осмотрела меня и мягко улыбнулась. Добро пожаловать, Артур. Протянула руку и пожала своими длинными тонкими пальцами. Надеюсь, тебе у нас понравится. Трудно было вот так сразу определить, искренне она или затея тренера ей пришлась не по нутру. Я видел таких, как она, которые приезжали к нам в детский дом в качестве благодетелей. Холодные, отстраненные. Тепло улыбались только на камеру, позируя рядом с детьми, помладше на фоне кучи подарков, а потом брезгливо мыли руки. Но по первому взгляду на жену тренера было сложно сказать. Одна из них она или действительно готова распахнуть мне свои объятия. Честно говоря, нужно быть очень наивным или просто тупым, чтобы поверить в последний. Здравствуйте. Кивнул я, не знаю, что сказать еще. А вот и Николь. Женщина повернулась в сторону лестницы на второй этаж, и я проследил за ней взглядом. С последних ступеней как раз девушка. Она сначала замерла, а потом подошла ближе и остановилась рядом с матерью. Розовое платье до колен, перехваченное белым ремешком, русые волосы, собранные на затылке, огромные зеленые глаза, распахнутые и рассматривающие меня в упор. «Привет!» — сдержанно улыбнулась она, но, как мне показалось, скорее из вежливости. «Привет!» — ответил я. «Высокомерная стерва!» Почему-то сразу вспомнилось, Но царапнул меня совсем не этот взгляд. Другое. Только что, кажется, разбился образ той нежной и милой девчонки, которую я себе нарисовал, наблюдая за ней через стекло двери много раз, в хосписе, пока она болтала с моим братом или читала ему книги. Потому что это была именно она.